Элис Монро. «Албанская девственница». Перевод Татьяны Боровиковой читает для вас Артем Назаров. В горах Малесии и Мади она, должно быть, пыталась сказать, как ее зовут, но они восприняли ее имя как Лоттар. Она повредила ногу, упав на острые камни. Это случилось, когда застрелили ее проводника. Ее била лихорадка. Она понятия не имела, как долго ее везли через горы, завернутую в ковер и притороченную к спине лошади. Время от времени ее поили водой, иногда ракей, чем-то вроде очень крепкого местного бренди. Вокруг пахло соснами. Часть пути проплыли на лодке. Лотар проснулась и увидела звезды, то ярче, то тусклей. Они менялись местами, и от этих зыбких созвездий ее замутило. Потом она поняла, что они, видимо, переплывали озеро. «Озеро Скутари! Оно же Скадарское или Шкодер. Лодка пристала к берегу среди тростника. Коверки кишел какими-то паразитами, и они забирались под тряпки, которыми была перевязана ее нога. Когда путешествие кончилось, хотя она об этом еще не знала, ее положили в маленькой каменной хижине при стройке к большому дому, который называли Кула. Хижина предназначалась для больных и умирающих, но не для рожениц. Здешние женщины рожали в полях среди кукурузы или у дороги, если женщина в это время несла товар на рынок. Она пролежала, видимо, несколько недель на куче папоротника. Удобная постель и менять легко, если она запачкалась кровью или нечистотами. Золотар приглядывала старуха по имени Тима. Она залепила рану смесью воска, оливкового масла и сосновой смолы. Несколько раз в день повязку снимали и рану промывали ракией. Лотар смотрела на черные кружевные занавески, свисающие из балок, и ей казалось, что она дома, у себя в спальне, и за ней ухаживает мать, которая к тому времени уже умерла. «Зачем вы повесили эти занавески?» — бормотала она. «Они ужасны». «На самом деле, то была паутина». Толстые и мохнатая от копоти, древняя паутина, которую не тревожили много лет. Еще в бреду Лотар казалось, что к ее лицу прижимают широкую доску, возможно, крышку гроба. Но, придя в себя, она узнала, что то было всего лишь распятие. Деревянное распятие, которое давал ей поцеловать священник, францисканец. Высокий, свирепый на вид мужчина с черными бровями и усами. От него неприятно пахло. Кроме распятия он носил с собой револьвер, как она потом узнала Браунинг. Священник по ее виду понял, что она геурка, то есть не мусульманка, но не догадался, что она может оказаться еретичкой. Он немножко знал английский, но произносил слова так, что она не могла ничего разобрать. А она тогда еще не знала ни слова по-гекски. Но потом, когда у нее спал жар, священник попробовал говорить по-итальянски, И разговор наладился, потому что она изучала итальянский в школе и полгода путешествовала по Италии. Он понимал ее неизмеримо лучше всех остальных, и потому она сперва ожидала, что он будет понимать ее полностью. «Какой здесь ближайший город?» – спросила она. И он ответил «Шкодра». «Тогда, пожалуйста, съездите туда и найдите британского консула, если он там есть. Я подданная Британской империи. Скажите им, что я здесь» а если британского консула там нет, пойдите в полицию». Она не понимала, что здесь никто, ни при каких обстоятельствах не может пойти в полицию. Она не знала, что теперь принадлежит этому племени, этой куле, даже несмотря на то, что они взяли ее в плен непреднамеренно. Это было постыдной ошибкой. Напасть на женщину — невероятный позор. Стреляя в ее проводника, они думали, что она развернет лошадь и помчится вниз по горной дороге обратно в бар. Но лошадь шарахнулась от выстрела, споткнулась среди камней, и лотара упала, повредив ногу. Теперь у них не было иного выхода, кроме как забрать ее с собой назад, через границу между Черногорией, которая по-другому называется Цернагора или Монтенегро, и Малесией и Мади. Но почему они хотели ограбить проводника, а не меня? Она, разумеется, решила, что их целью был грабеж. Она вспомнила, какой голодный вид был у этого человека и у его лошади, и как развивались белые лохмотья его головной повязки. «Они вовсе не разбойники», — ее предположение шокировало францисканца. «Они честные люди, а застрелили его, потому что у них была с ним кровная вражда, с его семьей, у них такой закон». Он объяснил, что убитый ее проводник убил человека из этой кулы. Он это сделал, поскольку тот еще раньше убил человека из его кулы. Так и будет продолжаться. Вражда идет уже давно, и женщины все время рожают новых сыновей. Эти люди считают, что у них родится больше сыновей, чем у любого другого народа в мире. Именно для кровной мести. В общем, ужасный обычай, заключил священник. Но они на это идут ради своей чести, ради чести своей семьи они всегда готовы умереть за свою честь». Она сказала, что, видно, ее проводник не так уж был готов умереть, раз бежал в Черногорию. «Но ему это не помогло, верно ведь?» — сказал священник. «Даже если бы он уехал в Америку, все равно это не помогло бы». В Триесте она села на пароход, идущий вдоль Далматинского побережья. Она путешествовала в компании мужа и жены Козенс, с которыми познакомилась в Италии и их друга доктора Лэма, который приехал из Англии и встретился с ними здесь. Пароход пристал в маленьком порту-бар, который итальянцы называют «Антивари», и путешественники провели ночь в гостинице «Европейская». После обеда они погуляли по террасе, но миссис Козенс боялась простуды, так что они вернулись в помещение и стали играть в карты. Ночью прошел дождь. Она проснулась и стала слушать шум дождя, И исполнилось разочарование, перешедшего в ненависть к этим немолодым людям, особенно к доктору Лэму, которого, как она подозревала, козансы вызвали из Англии, чтобы познакомить с ней. Наверняка думали, что она богата. Заокеанская наследница, которой можно почти простить акцент. Эти люди слишком много ели и потом принимали пилюли от несварения и еще боялись незнакомых мест. Зачем тогда было сюда ехать? Утром ей придется вернуться вместе с ними на пароход, иначе они поднимут шум. Она никогда не совершит путешествия через горы в Цетине, столицу Черногории. Им сказали, что это небезопасно. Она никогда не увидит ни колокольню, где когда-то висели головы турок, ни платан, под которым давал аудиенции своим подданным правитель-поэт. Ей не удавалось заснуть, и она решила, как только забрезжит рассвет, спуститься вниз и даже если дождь еще не кончится, пройти немного по дороге за город, только чтобы посмотреть на руины, которые, как она знала, находятся в той стороне, среди олив, австрийскую крепость на скале и черный склон горы Ловчен. Ей повезло и с погодой, и с гостиничным портье, который почти мгновенно отыскал для нее оборванного, но бодрого проводника на заморенной кляче. Они отправились в путь, а наверхом проводник пешком впереди. Дорога была крутая, и извилистая, заваленная камнями, солнце жарило все сильней, а в участках тени, которые они пересекали время от времени, было черно и холодно. Она проголодалась и решила, что скоро надо будет поворачивать назад. Она собиралась позавтракать со своими спутниками, которые вставали поздно. Конечно, после того, как обнаружат тело проводника, ее начнут искать. Местные власти, какие ни на есть, наверняка поставлены в известность. Пароход ушел по расписанию, и ее знакомые уехали на нем. В гостинице не забирали паспорта на ночь. Никто из родных и знакомых, оставшихся в Канаде, ее искать не будет. Она никому не писала регулярно. С братом поссорилась, родители ее умерли. «Ты вернешься домой, лишь растранжирив все наследство? И кто тогда будет с тобой нянчиться?» — спросил ее брат. Когда ее везли через сосновую рощу, она очнулась, И вопреки боли и, вероятно, из-за раки, почувствовала, что ее укачивает, усыпляет, что она сдается, не веря в реальность происходящего. Она сфокусировала взгляд на свертке, притороченном к седлу, едущего впереди всадника. Сверток колотился о спину лошади. Размером с капустный кочан, он был завернут в заскорузлую тряпку, покрытую ржавыми пятнами. Эту историю я услышала в старой больнице святого Иосифа в Виктории. Рассказала ее Шарлотта. Она стала мне вроде подруги, когда я только переехала в те края. Отношения с друзьями тогда казались мне одновременно очень близкими и неустойчивыми, зыбкими. Я не могла понять, зачем люди рассказывают мне то или иное, в чем хотят меня убедить. Я пришла в больницу с цветами и коробкой шоколадных конфет. Шарлотта подняла голову навстречу розам, Коротко стриженные белые волосы походили на перья. «Ну», — сказала она, — «они не пахнут. Я во всяком случае не чувствую. Но, конечно, они прекрасны. А конфеты съешь сама. Мне все кажется на вкус, как смола. Не знаю, откуда мне известно, какая на вкус смола, но мне так кажется». У нее был жар. Я взяла ее за руку. Рука оказалась на ощупь горячей и отечной. Шарлоту остригли в больнице и от этого казалось, что лицо и шея у нее похудели. Остальное тело, скрытое под больничным одеялом, выглядело привычно объемным и рыхлым. «Только не думай, что я тебе неблагодарна», сказала она. «Садись, принеси стул вон оттуда, если он не нужен». В палате были еще две женщины. От одной виднелся только пучок из желто-седых волос на подушке, другая сидела, привязанная к стулу, извиваясь и хрюкая. «Здесь ужасно», — сказала Шарлотта. «Но надо стараться терпеть. Я так рада, что ты пришла. Вон та все ночи орёт». Она кивком указала на кровать у окна. «Слава Христу, что сейчас она уснула. Я всю ночь глаз не могла сомкнуть. Но употребила это время с пользой. Как ты думаешь, чем я занималась? Сочиняла сценарий фильма. Он совсем готов, у меня в голове. И я хочу, чтобы ты его послушала». Ты мне скажешь, получится ли из него хороший фильм? Я думаю, что да. Я бы хотела, чтобы главную роль играла Дженнифер Джонс. Впрочем, не знаю. Кажется, в ней уже нет прежнего задора. После того, как она вышла за этого магната. Слушай, ой, ты не могла бы поправить подушку у меня за головой? Подними ее повыше. Эта история происходит в Албании. В Северной Албании, которая называется Малессия и Мади. В 20-х годах, когда жизнь там была очень простая, почти первобытная, героиня, молодая женщина, которая путешествует в одиночку, в рассказе её зовут Лотар. Я сидела и слушала. Шарлота наклонялась вперёд, даже слегка раскачивалась на жёсткой больничной койке, чтобы подчеркнуть какой-нибудь выразительный момент. Опухшие руки взлетали и падали. Она то властно и широко раскрывала синие глаза, то откидывалась на подушку и закрывала их совсем, чтобы вспомнить дальнейший ход сюжета. Ах да, говорила она, да-да! И продолжала рассказ. Да-да, сказала Шарлота под конец. Я знаю, что дальше, но на сегодня хватит. Тебе придется навестить меня еще раз. Завтра. Придешь? Да, завтра, сказала я, и Шарлота, кажется, уснула, не дослушав. Кула была! большим строением из грубо-отесного камня. На первом этаже располагались конюшни, над ними жилые помещения, вокруг по всему периметру шла веранда, а на веранде всегда сидела старуха с коклюшкой-бобиной, которая летала у нее как птица из одной руки в другую, оставляя за собой блестящий черный хвост голуна, милю за милей черного голуна, украшающего штаны всех местных мужчин другие женщины ткали за станками или точали кожаные сандалии. Никто из сидящих не вязал. Им даже не пришло бы в голову вязать, сидя. Вязали они, шагая по тропе к ручью или обратно с пристегнутыми за спиной бочонками для воды. Вязали, идя на полевые работы или в буковый лес, где собирали хворост. Женщины вязали чулки, черно-белые, красно-белые, с зигзагами, похожими на молнию. Женские руки не должны быть праздными. Еще до рассвета они вымешивали тесто в почерневшей деревянной колоде, лепили караваи на оборотной стороне лопат и выпекали хлеб в очаге. Хлеб был кукурузный, бездрожжевой. Его ели горячим, и в желудке он разбухал, как шар. Затем женщины должны были вымести пол в куле, выбросить грязный папоротник и принести охапки свежего на следующую ночь. Эту работу часто поручали Лотар, потому что во всем остальном она была неумехой. Маленькие девочки мешали йогурт, чтобы не образовывались комки. Девочки постарше умели выпотрошить козленка, нафаршировать ему живот черемшой, шалфеем и яблоками и зашить. По временам девочки и женщины всех возрастов выходили стирать белые головные платки мужчин в протекающем неподалеку холодном ручье с водой чистой, как стекло. Женщины растили табак и вешали созревшие листья сушить в темном сарае. Они мотыжили кукурузу и огурцы, они доили овец. Суровые с виду. Женщины на самом деле не были суровы. Просто они были очень заняты и гордились собой, и стремились превзойти других. Кто принесет самую тяжелую охапку дров? Кто вяжет быстрее всех? Кто быстрее других пройдет самотыги по рядку в поле кукурузы? Тима, та старуха, что когда-то ухаживала за раненой Лотар, работала с невероятной скоростью. Она взлетала по склону кули с огромной, казалось, в раз больше ее самой вязанкой дров за плечами. Она скакала с камня на камень над речной водой и колотила белые платки вальком с такой силой, словно это были тела врагов. «Ох, Тима, Тима!» — кричали женщины в ироническом восхищении. Почти с такой же интонацией они кричали «Ох, Лотар, Лотар!» когда та, полная противоположность Тиме на шкале пользы, упускала белье, и оно уплывало по течению. Порой кому-нибудь из женщин случалось огреть лотар палкой по спине, как осла, скорее в отчаянии, чем из жестокости. Иногда кто-нибудь из молодых просил «поговори по-своему», и лотар, чтобы развлечь их, говорила по-английски. При звуках чуждой речи женщины морщились и плевались. Она пыталась учить их отдельным словам рука, нос и так далее. Но женщинам эти слова казались смешными, и они повторяли их друг другу, хватаясь за животики. Женщины проводили время с женщинами, а мужчины с мужчинами. Исключением были только отдельные ночи. Иногда одни женщины дразнили других из-за этих ночей, и те, кого дразнили, сгорали от стыда и все отрицали, и порой дело кончалось оплеухами. И общие трапезы, во время которых мужчины ели, а женщины им прислуживали. Чем занимались мужчины в течение дня, женщин не касалось. Мужчины готовили боеприпасы и чистили оружие. Оружию вообще уделяли много внимания, и многие ружья были красивыми, с гравированными серебряными накладками. Еще мужчины взрывали динамитом скалы, чтобы расчистить дорогу, и ухаживали за конями. Где бы ни были мужчины, Оттуда всегда слышался смех, иногда пение, а порой стрельба холостыми. Когда мужчины были дома, казалось, что они пришли только на побывку. Кто-нибудь из них тут же отправлялся в карательную экспедицию или на совет племен, который должен был положить конец особо кровопролитной ссоре. Но никто из женщин не верил, что из этого выйдет толк. Все они смеялись и говорили, что от этого только убьют на два десятка людей больше. Когда юноша впервые отправлялся убивать, женщины суетились вокруг него, стараясь нарядить его получше и красиво подстричь, чтобы поднять его дух. Если он вернется ни с чем, никто не выйдет за него замуж. Мало-мальски стоящая женщина не пойдет за мужчину, который никого не убил. А заполучить жен для сыновей стремилась каждая семья, потому что всем нужны были работницы в доме. Как-то вечером Лотар подавала еду одному мужчине, гостю. На трапезу за низким столом с софрой всегда приглашались гости, и заметила, что у него очень маленькие руки и безволосые запястья. Однако он не был молод, ни мальчик. Морщинистое лицо, словно из дубленной кожи, но без усов. Она прислушалась к его голосу в общей беседе. Голос показался ей хриплым, но скорее женским, чем мужским. Но гость курил, ел с мужчинами, у него было ружье. Это мужчина? спросила она у женщины, которая подавала на стол рядом с ней. Женщина помотала головой, не желая говорить при мужчинах. Но вопрос Лоттара услышали девчонки, которые не думали об осторожности. Это мужчина? это мужчина? передразнили они. Ой, Лотар, какая ты глупая! Ты что, не видишь, что это девственница? Лотар не стала расспрашивать их дальше. Но когда в следующий раз увидела францисканца, побежала за ним, чтобы задать вопрос ему. Что такое девственница? Ей пришлось догонять священника, потому что он больше не заходил с ней поговорить, как раньше, когда она лежала в хижине. Теперь, когда он приходил в Кулу, Лотар все время работала, и к тому же ему нельзя было проводить много времени среди женщин. Ему полагалось сидеть с мужчинами. Увидев, что священник уходит, она вскочила и побежала за ним. Он шагал вниз по тропе, среди кустов сумаха, направляясь к голой деревянной церкви и пристроенному к ней домику, своему жилью. Он объяснил, что девственницы — это женщины, но такие, которые уподобились мужчинам. Если женщина не хочет замужества, она дает клятву при свидетелях, что никогда не выйдет замуж, и тогда надевает мужскую одежду и берет ружье и лошадь, если у нее есть деньги на лошадь и с той поры живет, как хочет. Обычно девственницы бедны, потому что не имеют женщин, которые на них работали бы. Но девственницу никто не трогает, и она может садиться за Софру и есть с мужчинами. Лотар больше не просила священника поехать в Шкодру. Теперь она понимала, что это, наверное, очень далеко. Иногда она спрашивала, не слыхал ли он чего, не ищут ли ее, и он строго отвечал, что нет, никто. Вспоминая, как в первой неделе командовала, без стеснения говорила по-английски, уверенная, что ее случай особый и она заслуживает особого внимания, Лотар стыдилась своей тогдашней тупости. И чем дольше она жила в Куле, чем лучше говорила на местном языке и чем больше привыкала к работе, тем страннее ей казалась мысль о том, чтобы отсюда уехать. Когда-нибудь она уедет, но уж никак не сегодня». Разве может она все бросить, когда в разгаре сбор табака или ягод сумаха, или когда все готовятся ко дню Николы Вешнего? На табачных полях женщины снимали куртки и рубашки и работали на солнце полуобнаженными, скрытые рядами высоких растений. Табачный сок, черный и липкий, как патока, стекал по рукам и размазывался по груди. В Сумерках они отправлялись к ручью и отмывались дочисто. Они плескались в холодной воде широкобойкие женщины и тоненькие юные девушки. Они толкались, пытаясь застать друг друга расплох и часто окликали лотар, как любую другую, без презрения или вражды, предостерегая или торжествуя «Лотар, берегись, лотар!» Они ей рассказывали всякое. Когда в селении умирают дети, это стрига виновата. Даже взрослый человек сохнет и умрет, если стрига наложит на него заклятие. Стрига с виду совсем как обычная женщина, так что даже и не скажешь. Она пьет из людей кровь. Чтобы ее поймать, нужно положить крест на порог церкви в пасхальное воскресенье, когда все жители собрались внутри. Тогда Стрига не сможет выйти. Можно еще следить за женщиной, которую подозреваешь. Если застать ее, когда она будет отрыгивать кровь, а потом собрать немножко этой крови на серебряную монету и носить монету с собой то никакая стрига больше не сможет тебе навредить. Кто стрижет волосы в полнолуние, тот посидеет. Если у тебя болят руки и ноги, срежь несколько волосков с головы и подмышек и сожги, тогда боль пройдет. Оры — это демоны, которые выходят по ночам и жгут обманные огни, чтобы сбить людей с дороги. Путник должен присесть на корточки и прикрыть голову, иначе оры заведут его в пропасть. А еще они ловят коней и заезжают их до смерти». Табачные листья собрали, стада овец привели с горных пастбищ, и несколько недель, пока шел снег или холодный дождь, люди и скот сидели в заперти. Однажды теплым днем ранней весны женщина привели лотар на веранду и усадили ее на стул. Затем с великими церемониями и большой радостью сбрили волосы у нее надолбом. В оставшиеся волосы они вчесали какую-то черную пузырящуюся краску. Краска была жирная, Волосы стали жесткие, и женщины принялись укладывать их волнами и пучками, твердыми как кровяной пудинг. Все толпились кругом, критикуя и восхищаясь. Потом ей набелили мукой лицо и разодели ее в наряды, которые достали из огромного резного сундука. Зачем это? спросила она, и тут же утонула в золотом белой сорочке, красном корсаже с золотыми палетами, полосатом шелковом кушаке в ярд шириной и десяток ярдов длиной черно-красной шерстяной юбки и множестве рядов цепей с фальшивого золота, которые намотали ей на волосы и вокруг шеи. «Для красоты», — ответили ей. А потом, закончив, сказали «Смотрите, она прекрасна». Сказавшие это вроде бы торжествовали, бросали вызов другим, которые раньше сомневались, что ее можно так преобразить. Они щупали ее руки, окрепшие от работы мотыга и таскания дров, они хлопали ее по широкому набеленному лбу, а потом все разом завизжали, поскольку забыли об очень важном — о чёрной краске, которой следовало соединить брови в одну над переносицей. «Священник идёт!» — завопила одна девушка. Её, должно быть, поставили сторожить. Женщина, которая рисовала чёрной краской бровь, сказала. «Ха! Он не сможет помешать!» Но остальные отступили. Францисканец пару раз пальнул холостыми. Так он всегда возвещал о своём прибытии. И мужчины тоже стали стрелять холостыми, чтобы его приветствовать. Но на этот раз он не остался с мужчинами. Он ворвался на веранду, крича «Позор! Позор вам всем! Позор! Я знаю, зачем вы покрасили ей волосы! Я знаю, зачем вы одели ее в наряд невесты! Все для свиньи, мусульманина! А ты сидишь тут накрашенная!» — обратился он к Лоттар. «Ты что, не знаешь, зачем они это делают? Не знаешь, что тебя продали мусульманину?» Он едет из Вусани, к вечеру он будет тут. Ну и что с того? нагло сказала одна женщина. За нее и дали-то всего три Наполеона. Надо же ей за кого-нибудь выйти. Францисканец велел ей придержать язык. Ты этого хочешь? спросил он у Лотар. Выйти замуж за неверного и уехать с ним в Усани. Лотар сказала, что нет. Ей казалось, что она не может двигаться, и даже с трудом открывает рот под весом напомаженных волос и всех этих нарядов. Придавленная к земле, она трепыхалась, как трепыхается спящие, сились проснуться, чтобы избежать опасности. Мысль о браке с мусульманином была еще слишком далекой и потому не пугала. Но Лотар поняла, что если ее выдадут замуж, то разлучаться священником, и она уже никогда не сможет обращаться к нему с вопросами. Ты знала, что тебя выдают замуж? спросил он. Ты этого хочешь? Хочешь замуж? Нет, сказала она, нет. И францисканец захлопал в ладоши. «Уберите этот золотой мусор!» — приказал он. «Снимите с нее эти тряпки! Я сделаю ее девственницей!» И обратился к лоттар. «Если ты станешь девственницей, все будет хорошо. Мусульманину не придется никого убивать. Но ты должна будешь поклясться, что никогда не пойдешь с мужчиной. Поклясться при свидетелях. Перчури и перкруч. Камнем и крестом, понимаешь?» «Я не позволю им выдать тебя за мусульманина, но я не хочу, чтобы в этих местах снова затеяли стрельбу». Именно против этого, против продажи местных женщин мусульманским мужчинам священник неустанно боролся. Он гневался, что местные так легко пренебрегают своей верой. Они продавали мусульманам девушек вроде Латар, за которых никто другой не дал бы выкуп, и вдов, которые родили только девочек. Медленно и неохотно, Женщины сняли с Лотар все наряды, потом принесли мужские штаны, потертые без голуна, рубаху и головной платок. Лотар оделась. Одна женщина пришла с огромными страшными ножницами и остригла почти все, что осталось от волос Лотар. Стричь было трудно из-за помады. «Завтра ты стала бы молодой женой», — сказали ей женщины. «Кой-кто из них вроде бы горевал, а другие явно презирали ее. «Теперь ты никогда не родишь сына». Маленькие девочки подхватывали состриженные пряди волос и пристраивали себе на голову, изображая челки и пучки. Лоттар принесла клятву при двенадцати свидетелях. Все они, конечно, были мужчины. У всех был кислый вид из-за такого оборота дел. Мусульманина она так и не увидела. Францисканец выбронил мужчин и сказал, что если подобные вещи не прекратятся он запрет церковный двор, и им придется хоронить своих мертвых в неосвященной земле. Лотар сидела поодаль в непривычной одежде. Безделье было ей странно и неприятно. Закончив свою тираду, францисканец подошел и встал рядом, глядя на нее сверху вниз. Он тяжело дышал, то ли от ярости, то ли утомился, произнося гневную речь. «Ну что ж», — сказал он, — «ну что ж». Он порылся где-то в глубинах своих одежд, достал сигарету и дал ей. Сигарета пахла его кожей. Санитарка принесла Шарлотте ужин, не слишком обильный, суп и компот из персиков. Шарлотта сняла крышку с миски, понюхала и отвернулась. «Уходи, незачем тебе глядеть на эти помои. Приходи завтра. Ты же знаешь, мой рассказ еще не закончен». Санитарка вышла вместе со мной, и когда мы очутились в коридоре, сказала «Те, кто дома живет беднее всех, они всегда самые придирчивые. С ней нелегко, но ею поневоле восхищаешься. Вы ей не родня, нет?» «О, нет», — сказала я, — «нет». Когда она только поступила к нам, это было что-то невероятное. Мы стали ее раздевать, и кто-то похвалил ее браслеты. И представьте, она тут же предложила их у нее купить. А ее муж это вообще что-то? Вы его знаете? Очень необычные люди и она, и он. Гюрджи, муж Шарлоты, совсем недавно, еще и неделя не прошло, явился ко мне в книжный магазин. Было морозное утро. Он тянул за собой тележку полную книг и прикрытую сверху одеялом. Он уже и раньше, когда я приходила к ним в гости, пытался продать мне кое-какие книги. И сейчас я подумала, что, может быть, это те же самые. Тогда я смутилась, но на этот раз на своей территории смогла собраться с духом. Я сказала, что нет, я не занимаюсь подержанными книгами, они меня не интересуют. Гюрджи отрывисто кивнул, словно мои слова были излишни и не имели никакого значения для нашего разговора. Он продолжал вытаскивать книги по одной, приглашая меня провести рукой по корешку, настаивая, чтобы я оценила красоту иллюстраций или впечатлилась годом издания. Мне пришлось снова и снова повторять слова отказа, и я словно со стороны услышала, что прибавляю к ним извинения, совершенно против своей воли. Гюрджи предпочел думать, что каждый отказ относится только к очередной книге, и каждый раз доставал другую, яростно повторяя «А это, Она очень красива, вы увидите! И еще она очень старая! Посмотрите, какая прекрасная старая книга!» Это были «Путеводители для туристов», Изданные в начале века. Не очень старые, не такие уж красивые, с зернистыми серыми фотографиями, путешествия по Черным горам, высокогорная Албания, тайные земли Южной Европы. Вам надо пойти с ними в магазин Антикварная книга на Форт-Стрит. Это недалеко отсюда. Он издал звук отвращения, возможно, желая сказать, что прекрасно знает этот магазин, или что уже совершил поход туда и притом безрезультатно или что эти книги там и были приобретены с самого начала тем или иным образом?» «Как поживает Шарлотта?» — заботливо спросила я. «Я ее что-то давно не видела, хотя раньше она часто заходила ко мне в магазин. Она приносила мне мелкие подарки. Кофейные зерна в шоколаде, чтобы придать мне сил. Брусок чисто глицеринового мыла, чтобы у меня не сохла кожа от того, что мне приходится пропускать через свои руки столько бумаги. Пресс-папье со вделанными в него минералами британской Колумбии». Карандаш, который светится в темноте, чтобы, если вдруг в магазине отключат свет, я могла по-прежнему выписывать счета. Шарлотта пила со мной кофе, болтала, а если я была занята, прогуливалась по магазину, сама себя развлекая. В темные грозовые дни Шарлотта носила бархатный плащ, который был на ней и в день нашего знакомства, а от дождя защищалась огромным древним черным зонтиком. Она звала его своей палаткой. Если я погружалась в разговор с покупателем, Шарлотта касалась моего плеча и говорила «Я тихонечко побреду со своей палаткой. Поговорим в другой раз». Однажды покупатель напрямую спросил у меня «Кто эта женщина? Я ее видел в городе с мужем. Во всяком случае, я решил, что он ее муж. Я думал, они бродячие торговцы». Не слышала ли этого Шарлотта? не уловила ли холодности в обращении только что нанятой мною продавщицы? Сама Шарлотта определенно была с ней холодна. А может, я слишком часто оказывалась занятой? Я не считала, что Шарлотта перестала меня навещать. Я предпочитала думать, что интервал между визитами удлиняется, возможно, по причине, которая не имеет ко мне никакого отношения. Я была занята и замотана, и вообще близилось Рождество. Продажи книг неожиданно и приятно выросли, «Пожалуйста, не подумайте, что я хочу кого-то облить грязью», — сказала мне продавщица. «Но мне кажется, вам следует знать, что эту женщину и ее мужа не пускают во многие магазины города. Их подозревают в кражах. Я не знаю. Он носит этот макинтош с широкими рукавами, а она плащ. Но я точно знаю, что раньше они под Рождество срезали астролисту людей в садах в разных местах города, а потом обходили многоквартирные дома, пытаясь этим астролистам торговать». В то холодное утро, отказавшись купить книги с тележки, я снова спросила у Гюрджи, как поживает Шарлотта. Он сказал, что она больна. Он говорил обиженно, словно я лезла не в свое дело. «Отнесите ей книгу», — сказала я. И выудила с полки сборник сатирической и юмористической поэзии издательства «Пингвин». «Отнесите ей. Скажите, я надеюсь, что эти стихи ей понравятся. Скажите, я надеюсь, что она скоро выздоровеет». «Может, я как-нибудь зайду ее навестить?» Он положил книгу в тележку к остальным. Я подумала, что он, наверное, тут же попытается ее продать. «Не дома», — сказал он, — «в больнице». Я заметила, что каждый раз, когда он склонялся над тележкой, у него из-под одежды вываливался подвешенный на шнурке большой деревянный крест, и Гюрджи снова запихивал его под одежду. Когда это случилось в очередной раз, я бездумно сказала в смущении, пытаясь как-то загладить свою вину. «Какая красивая вещь! Прекрасное темное дерево! Похоже, это работа средневекового мастера!» Он стянул шнурок с головы, повторяя. «Очень старый! Очень красивый! Из дуба, да!» Он пихнул крест мне в руки, и как только я поняла, что происходит, то почти силой вернула крест ему. «Восхитительное дерево!» — сказала я. Он убрал крест и я поняла, что спасена, но преисполнилось раздражительного раскаяния. «О, я надеюсь, что у Шарлотты ничего серьезного», — сказала я. Он презрительно улыбнулся и похлопал себя по груди, возможно, желая объяснить, чем больна Шарлотта, а может, чтобы заново ощупать только что оголенную там кожу. Вслед за этим он освободил мой магазин от себя, книг, креста и тележки. У меня осталось чувство что мы обменялись оскорблениями и взаимно унизились друг перед другом. За табачным полем рос буковый лес, куда лотар часто ходила собирать хворост на топливо. За лесом начинался травянистый склон, высокогорный луг, а в верхней части этого луга, примерно в получасе подъема от кулы, стояла маленькая каменная хижина, Примитивное укрытие без окон с невысоким, ничем не прикрытым отверстием для входа и стопящимся по черному очагом в углу. В хижине укрывались овцы, пол был усеян их пометом. Здесь и поселилась лотар, став девственницей. История с женихом-мусульманином случилась весной, примерно через год после того, как лотар оказалась в Малесии и Мади. Настала пора выгонять овец на пастбище в горах. Лотар должна была вести счет овцам и следить, чтобы они не падали в расселены и не забредали слишком далеко. Еще доить овец каждый вечер и стрелять волков, если они начнут подходить к стаду. Но волков не было. Никто из нынешних обитателей Кулы не встречал волка живьем. Из зверей Лотар видела только рыжую лису однажды у ручья и кроликов. Их было много, и они не боялись человека. Лотар научилась стрелять их, обдирать и готовить. Она чистила тушку, научилась, глядя, как это делают девушки в куле, и тушила самые мясистые части в котелке на огне, добавляя луковицы черемши. Ей не хотелось спать в хижине, и она сделала себе крышу из ветвей снаружи, у стены, как бы продолжение крыши хижины. Под этим навесом была куча папоротника, на которой спала Лотар, и кошмар которую ей дали и которой она покрывала папоротник. На паразитов Лотар уже не обращала внимания. В стену, сложенную без раствора из одних камней, был зачем-то вделан ряд крюков. Лотар не знала зачем, но на крюке оказалось удобно вешать ведра для молока и немногочисленные котелки для готовки. Воду Лотар носила из ручья, в котором стирала собственную головную повязку и иногда купалась сама, не столько желая быть чистой, сколько спасаясь от жары. Вся ее жизнь изменилась. Женщина она больше не видела. Она утратила привычку к постоянной работе. По вечерам к ней приходили маленькие девочки забирать молоко. Вдали от кулы и матерей они будто срывались с цепи. Они забирались на крышу хижины, часто ломая воздвигнутый лотар сооружение из ветвей. Они прыгали в ее постели, а иногда хватали охапку папоротника, сплетали импровизированный мяч и швыряли его друг другу, пока он не разваливался. Они так веселились, что в сумерках Лотар приходилось выгонять их домой, напоминая, как страшно будет в лесу после наступления темноты. Лотар предполагала, что девочки всю обратную дорогу мчатся бегом, расплескивая добрую половину молока. Время от времени девочки приносили кукурузную муку, И Лотар смешивала ее с водой и пекла хлеб на лопате в очаге. Однажды девочки притащили ей лакомый кусочек, овечью голову сварить в котелке. Лотар не знала, где они взяли голову и подозревала, что украли. Ей разрешали оставлять себе часть молока, и она не пила его свежим, а оставляла прокиснуть и мешала, чтобы получился йогурт, а потом макала в него хлеб. Так ей теперь больше нравилось. Вечерами. Вскоре после того, как девочки убегали вниз через лес, наверх часто приходили мужчины. Видимо, летом у них было такое обыкновение. Они любили сидеть по берегам ручейка, полить холостыми, пить ракию и петь, а иногда просто курить и разговаривать. Они проделывали этот путь не для того, чтобы проведать лоттар, но раз уж приходили, то прихватывали для нее подарки – кофе, табак – И наперебой давали советы о том, как лучше починить крышу хижины, чтобы она не рухнула, как сделать, чтобы огонь в очаге не гас ночью, как стрелять из ружья. Старую итальянскую винтовку Мартини Лотар дали, когда она уходила из кулы. Кое-кто из мужчин сказал, что это ружье приносит несчастье, потому что оно раньше принадлежало юноше, которого застрелили, когда он сам еще не успел никого убить. Другие говорили, что Мартини вообще приносит неудачу это очень плохие ружья, совершенно бесполезные. Точность боя и скорострельность хороша только у винтовок Маузер. Но пули Маузера слишком маленькие и недостаточно вредят. В селении было множество мужчин, подстреленных из Маузера. Когда они ходили, ветер посвистывал в дырках. Нет ничего лучше старинного кремниевого ружья, хорошенько заряженного порохом, пулей и горстью гвоздей». Когда мужчины не говорили о ружьях, они вспоминали о том, кто кого недавно убил, или рассказывали байки. Кто-то поведал историю про колдуна. Один колдун сидел в тюрьме у Турецкого Паши. Паша велел вывести колдуна из тюрьмы, чтобы тот позабавил его гостей фокусами. Колдун велел принести миску с водой. "Видите, сказал он, это порт на море". "Какой порт показать вам на море? Покажи нам порт на острове Мальта", сказали они. И вот у них перед глазами появился этот порт. Дома, соборы и пароход, готовый отчалить. «А хотите посмотреть, как я взойду на борт этого парохода?» «Попробуй», — засмеялся Паша. И вот колдун ступил ногой в миску с водой и оказался на борту парохода и мигом уплыл в Америку. «Как вам это понравится?» «Колдунов не бывает», — строго сказал священник, — который в этот вечер поднялся на пастбище вместе с мужчинами, как часто делал. Вот если бы ты сказал святой, в этом еще был бы какой-то смысл. Он говорил сурово, но Лотар показалось, что он счастлив и доволен жизнью, как и все мужчины. Ей тоже разрешалось быть счастливой в их и в его присутствии, хоть он и не обращал на нее внимания. От крепкого табака, что ей дали покурить, у нее закружилась голова и ей пришлось прилечь на траву. Пришла пора ей задуматься о том, чтобы перебраться внутрь дома. По утрам стало холодно, папоротник был мокрый от росы, виноградные листья желтели. Она взяла лопату и вычистила пол от овечьих катышков, собираясь перенести постель в дом. Она стала конопатить травой, листьями и грязью щели между камнями. Когда в очередной раз пришли мужчины, Они спросили ее, что это она делает. «Это на зиму», — объяснила она, и они засмеялись. «Здесь никто не может жить зимой». Они показали, какой глубокий бывает снег. Им по грудь. К тому же овец все равно отгонят вниз. «Тебе здесь нечем будет заняться. И что ты будешь есть? Думаешь, женщины будут давать тебе хлеб и йогурт просто так?» «Но как я вернусь в Кулу?» — спросил Лотар. «Я девственница. Где я буду спать?» какую работу делать?» «Это верно», — сочувственно сказали они, обращаясь к ней и друг к другу. «Когда девственница принадлежит к куле, у нее обычно есть надел земли, и она там живет одна. Но это по-настоящему не принадлежит к куле, и у нее нет отца, чтобы дал ей землю. Что ей делать?» Вскоре после этого, в середине дня, когда на пастбище обычно никто не приходил, Клодтар явился священник. Один». «Я им не доверяю», — сказал он. «Мне кажется, они снова захотят продать тебя мусульманину. Хоть ты и принесла клятву. Они попытаются выручить за тебя деньги. Еще полбеды, если бы они могли найти тебе христианина, но я уверен, что это будет мусульманин». Они сели на траву и стали пить кофе. «Священник сказал, «У тебя есть какие-то вещи, которые ты хочешь взять с собой?» «Нет? Скоро мы тронемся в путь». «Кто же подает овец?» спросила Лоттар. Отдельные овцы уже спускались вниз по склону, временами останавливаясь и поджидая ее. «Оставь их», — сказал францисканец. Так она и оставила не только овец, но и свое жилище, высокогорный лук, дикий виноград, сумах, горный ясень, кусты можжевельника и приземистые дубки, на которой смотрела все лето, кроличью шкурку, что заменяла ей подушку, котелок, в котором варила кофе, кучу дров, что собрала только сегодня утром, камни у очага, каждый был знаком ей по форме и цвету. Она понимала, что уходит. Так строг был францисканец. Но все же понимала не настолько, чтобы жадно оглядываться вокруг, желая увидеть все в последний раз. Впрочем, это было и не нужно. Все, что вокруг, и без того останется у нее в памяти навеки. Они вошли в «Буковый лес», И священник сказал, «Теперь мы должны идти очень тихо. Я выберу другую тропу, не ту, что проходит мимо кулы. Если мы кого-нибудь услышим на тропе, то спрячемся». Они шли молча много часов между буками с гладкой слоновей корой и сухими соснами под черными ветвями дубов, то вверх, то вниз, переходя гребни по тропам, о которых Лоттара и не знала. Францисканец не колебался, выбирая путь. И ни разу не заговорил о привале. Когда они наконец вышли из лесу, Лотар очень удивилась, что еще так светло. Францисканец вытащил откуда-то из склада одежды буханку хлеба и нож, и они стали есть на ходу. Они дошли до пересохшего русла реки, усыпанного камнями. Это были не плоские камни, по которым удобно идти, а скорее поток из камней, неподвижный поток, текущий меж полями кукурузы и табака слышался собачий лай и порой голоса людей. Кукуруза и табак, еще не убранные, были выше человеческого роста, и беглецы шли вдоль пересохшей реки под прикрытием, пока не стемнело совсем. Когда они уже не могли идти, и тьма скрыла их, они присели на белые камни речного русла. «Куда вы меня ведете?» — спросила, наконец, Лотар. Сперва она решила, что они направляются к церкви и дому священника. Но теперь поняла, что это не так. Они ушли гораздо-гораздо дальше. Я веду тебя в дом епископа, сказал францисканец. Он будет знать, что с тобой делать. А почему не к вам? Я могу быть служанкой у вас в доме? Это не разрешено держать женскую прислугу. Никому из священников не разрешено. Епископ даже старух не разрешает. И он прав. От женщины в доме одни неприятности. Взошла луна и они снова тронулись в путь. Они шли и отдыхали, шли и отдыхали, но не спали и даже не искали удобного места, чтобы прилечь. У них были загрубелые ступни и хорошо разношенные сандалии, поэтому они не натерли ноги. Оба привыкли много ходить. Францисканец от того, что все время навещал дальние селения, а Лотар от того, что долго посла овец. Через некоторое время францисканец стал уже не таким строгим может быть, он уже меньше беспокоился, и начал говорить с Лотар почти так же, как когда-то в первые дни их знакомства. Он говорил по-итальянски, хотя Лотар теперь уже сносно знал и гегский язык. «Я родился в Италии», — рассказывал он. «Мои родители были геги, но я жил в Италии в молодости и там стал священником. Однажды я поехал в Италию в гости много лет назад и сбрил усы, не знаю зачем. Впрочем, знаю». От того, что в деревне надо мной смеялись. Потом, вернувшись, я не смел показаться в таком виде в Маде. Там голое лицо — позор для мужчины. Я сидел в четырех стенах в Шкодре, пока у меня опять не отросли усы. «Мы сейчас в Шкодру идем, да?» — спросила она. «Да. Епископ живет там. Он направит послание, в котором будет сказано, что я правильно поступил, когда увел тебя, хоть это и было воровство. Жители мади варвары. Они могут подойти, когда я справляю мессу, подергать меня за рукав и попросить, чтобы я написал за них письмо. Ты видела, что они ставят над могилами? Кресты? Вместо креста они изображают очень худого человека с винтовкой поперек. Ни разу не видела? Он засмеялся и покачал головой. Я не знаю, что с ними делать, но они все равно хорошие люди. Никогда не предадут. Но вы думали, что они могут меня продать, несмотря на клятву?» — О да. Но продать женщину — это лишь средство выручить немного денег, а они очень бедны. Теперь Лоттар понимала, что в Шкодре окажется в положении, от которого совсем отвыкла. Она не будет совершенно бесправной. Когда они доберутся туда, она может сбежать от священника, найти кого-нибудь, говорящего по-английски, найти британское консульство, в крайнем случае, французское. Перед рассветом трава промокла от росы, и ночью было очень холодно. Но когда взошло солнце, Лотар перестала дрожать, и через час ей уже стало жарко. Они шли весь день. Они доели остатки хлеба и пили воду из всех ручьев и речек, подвернувшихся по дороге. Лотар оглянулась и увидела ряд зубчатых стен с клочками зелени у основания. Зеленые — это были те леса и луга, которые раньше казались ей расположенными так высоко в горах. Она и священник шли по тропинкам между нагретых солнцем полей и все время слышали собачий лай. Иногда на тропинках попадались люди. Священник сразу предупредил ее. «Не говори ни с кем, иначе им станет любопытно, кто ты». Но сам он вынужден был отвечать на приветствие. «Это дорога на Шкодру? Мы идем в Шкодру, в дом епископа. Со мной мой слуга, он родом с гор». «Ничего, ты похожа на слугу в этой одежде», — сказал он Лотар. «Только молчи. Если ты заговоришь, они начнут что-то подозревать». Я выкрасила стены книжного магазина в светлый, чистый, желтый цвет. Желтый означает «интеллектуальное любопытство». Это я от кого-то услышала. Я открыла магазин в марте 1964 года в городе Виктория в провинции Британская Колумбия, я сидела за конторкой, расставив свои сокровища на полках за спиной. Агенты издательств советовали мне держать в магазине книги о собаках и лошадях, огородничестве и парусном спорте, цветоводстве и птицах. Они сказали, что такие книги жители Виктории будут покупать. Я пренебрегла их советами и заказала романы, сборники стихов, книги про суфизм, теорию относительности и линейное письмо «Б». А когда книги пришли, я расставила их так, что политология плавно переходила в философию, а философия в религию без резких границ. И близких по духу поэтов поставила вместе. Я верила, что такое расположение книг на полках более или менее отражает обычное блуждание человеческой мысли, в которой постоянно всплывают то новые, то забытые сокровища. Я вложила столько трудов в обзаведение, и что теперь? Теперь мне оставалось только ждать И я чувствовала себя как человек, который разоделся в пух и прах, собираясь на бал, и даже выкупил фамильные бриллианты из заклада или принес их из банковской ячейки, а потом оказалось, что это всего лишь несколько соседей сошлись поиграть в карты, а из угощений только мясная запеканка и картофельное пюре на кухне до да стакан шипучего розового вина. Магазин иногда пустовал по несколько часов, а потом приходил покупатель но лишь для того, чтобы спросить, нет ли у меня книги, которую он когда-то читал в библиотеке воскресной школы или видел в шкафу ныне покойной бабушки или перелистал брошенную кем-то 20 лет назад в отеле за границей. В таких случаях люди обычно не помнили название книги, но пересказывали мне сюжет. Это про девочку, которая поехала в Австралию с отцом, чтобы разрабатывать участки на золотых приисках, которые достались им по наследству». Это про женщину, которая рожает ребенка в полном одиночестве на Аляске. Это про гонки между старым чайным клипером и первым пароходом давно в сороковых годах XIX века. Ну что ж, я подумал спросить, во всяком случае не повредит. А потом они уходили, не бросив ни единого взгляда на окружающее их богатство. Очень немногие восторженно говорили, что мой книжный магазин просто драгоценный подарок для города. Потом полчаса рылись в книгах и покупали что-нибудь за 75 центов. Не все сразу. Я нашла квартирку. Единственная комната в углу плита и раквина. Дом был старый. Он стоял на перекрестке и назывался Дарданелла. Кровать убиралась в стену, но я обычно оставлял ее неубранной. Все равно ко мне никто не ходил. Кроме того... Крючок, на который крепилась кровать, внушал подозрение. Я боялась, что она сорвется и упадет мне на голову, как раз когда я ужинаю очередным супом из консервной банки или печеной картошкой, и убьет меня. Кроме того, я держала окно открытым. Мне чудился запах газа, даже когда обе горелки и духовка были выключены. Поскольку дома у меня было все время открыто окно, а в магазине дверь, чтобы заманивать покупателей, Мне приходилось постоянно кутаться то в черный шерстяной свитер, то в красный вельветовый халат. Сие одеяние когда-то окрашивало в розовый цвет носовые платки и носкины неброшенного мною мужа. Мне каждый раз приходилось делать усилия, чтобы снять с себя эти удобные и теплые одежды, когда их надо было отправить в стирку. Я все время ходила сонная, недоедала и меня била зноб. Но я не теряла надежды. Я отчаянным рывком изменила свою жизнь, и хотя ни дня не проходила без сожаления, я гордилась своей решимостью. Я чувствовала себя так, будто наконец вышла в мир в новой истинной коже. Сидя за конторкой в магазине, я растягивала стакан кофе или жидкого красного супа на час, обхватывая чашку ладонями, чтобы не упустить ни единой крупицы тепла. Я читала, но без особой цели и сюжет меня не занимал я читала отдельные фразы из книг, которые давно собиралась прочитать. Часто эти одиночные предложения казались мне такими богатыми, насыщенными, что я не могла воспринять окружающие их слова и сдавалась, погружаясь в необычное состояние. Я была одновременно в дреме и настороже, отключена от каждого отдельного человека, но неусыпно воспринимала город в целом, который казался мне странным местом. Город средних размеров на западном краю страны. Декорации для туристов. Тюдоровские фасады лавок, двухэтажные красные автобусы, цветочные горшки на окнах и катание в каретах, запряженных лошадьми. Оскорбительная фальшь. Но был еще свет моря на улицах. Были худые крепкие старики, шагающие навстречу ветру на ежедневных прогулках по утесам, поросшим ракитником, Были ободраны странноватого вида домики с арауакариями и цветущими кустами в палисадниках, свечки каштанов по весне, боярышник на улицах в красно-белом цвету, кусты с маслянистыми листьями и пышными розовыми и красными бутонами, каких не увидишь во внутренних провинциях. Словно городок из книжки, думала я. Будто его перенесли сюда из книги, действие которой происходит в Новой Зеландии, Тасмании. Но иногда проступала и Северная Америка. В конце концов, многие жители приехали сюда из Виннипега или Соскочевана. В полдень из унылых многоквартирных домов для бедных плыли кулинарные запахи. Жарилось мясо, варились овощи, фермерские обеды среди дня в тесных кухоньках. Трудно было бы объяснить, что мне так нравилось в этом городе. Конечно, здесь не доставало того, что в первую очередь привлекает начинающего предпринимателя городской суеты, энергии. «Тут у нас мало что происходит», — казалось, говорил мне город. Если человека, открывшего магазин, не напугали слова «мало что происходит», то он может спросить, но что-то все же происходит? Люди открывают магазины, чтобы продавать товар, и надеются, что на этот товар будет спрос, что можно будет расширить дело, продавать больше товаров, разбогатеть и, в конце концов, избавиться от необходимости лично сидеть в магазине, Верно ведь? Но бывают и другие люди. Они открывают магазин, чтобы укрыться в нем среди вещей, которые ценят больше всего на свете, будь то пряжи для вязания, чайные чашки или книги, и стремятся только построить для себя крепость, в которой им будет удобно. Они станут частью квартала, частью улицы, частью города и, в конце концов, частью людской памяти». Они будут пить кофе прямо за прилавком незадолго до полудня, из года в год доставать одну и ту же мишуру на Рождество, мыть окна по весне, прежде чем разложить новый товар. Для этих людей магазины то же, что для других хижина в лесу, убежище и оправдание. Конечно, совсем без покупателей не обойтись. Нужно платить за аренду помещение, и товар тоже никто бесплатно поставлять не будет. Я получила в наследство немножко денег, и лишь благодаря этому смогла приехать сюда и начать торговлю. Но если мой бизнес не наберет оборотов хоть чуть-чуть, я не протяну до осени. Я это понимала и была рада, что с приходом тепла покупателей прибавилось. Книги стали продаваться лучше, и я начала надеяться, что магазин все-таки выживет. Скоро конец учебного года, школьникам будут вручать призы за хорошие отметки, и ко мне в магазин Потянулись учителя со списками книг, похвалами и, к сожалению, надеждами на скидку. Те, кто раньше приходил только полистать книги, теперь регулярно что-нибудь покупали, и кое-кто из них стал превращаться из клиентов в друзей. Во всяком случае, друзей такого рода, которыми я обзаводилась в этом городе. То есть людей, с которыми я готова была болтать день за днём, не зная и не интересуясь, как их зовут.